Глава десятая. Золотая бочка. Иван заработал право жить Еремеем Кузькиным. Возвращенная им к жизни доменная печь снова заглатывала сизую руду, белый известняк, хрупкий древесный уголь и точно в положенный срок извергала огненно-жаркие густые струи чугуна. День и ночь гулко стучали молота в кричной фабрике, неумолчный ляск и скрежет доносился из плющильного цеха. Летейщики и кузнецы, формировщики и токари вернулись из тайги, сдали на склад топоры, разошлись по цехам и мастерским. Огненная заводская работа в душных закопченных корпусах была куда тяжелее, нежели валка леса и выжиг угля под высокой крышей летнего неба. Но зато они вновь стали мастеровыми людьми, и тугое несговорчивое железо послушно повиновалось их умелым рукам. По окрестным селам и деревням прошли стирстово-вербовщики, посулили прибавку по копейке своза, и от трудных забоев и угольных куреней потянулись в завод обозы с углем и рудою. Колонну каторжан, подметавших цепями опостылевшую в конец дорогу, встретила между Красноярском и Нижнеудинском генерал-губернаторская эстафета и заставила свернуть с московского тракта на Тулунский, дав направление следовать вместо Иркутской пересыльной тюрьмы прямо в Николаевский завод. Железное дело в Приангарской тайге вновь разворачивалось, набирало силу. Мало-помалу начали заполняться заводские амбары, и Тирст уже подсчитывал копейки, которые, прорастая рублями, принесут ему вожделенные барыши. Иван Соловьев оказался весьма полезен заводу. Тирст уже не один раз нахваливал себя, что перекрестил его в Еремея Кузькина. Однако ж бумагу, присланную из Петровского завода, не уничтожил, а лишь припрятал подальше от чужих глаз. Начальнику конвойной команды, казачьему вахмистру Запрягаеву, было дан приказ иметь особое наблюдение за Еремеем Кузькиным, дабы этот знающий дело мастеровой не подался в армию генерала Кукушкина. Севастьян Лукич, пристально уставясь на управляющего своими выпуклыми, как пуговицы на его мундире, глазами, внимательно выслушал приказание, подумал и сказал ленивым боском. — А я его в казарму поселю, Иван Христианович. Там завсегда на глазах будет. Тирст едко усмехнулся. — Вижу, Севастьян Лукич, у тебя ума палата. Куда как хитро придумал, а еще бы надежнее в кандалы. И когда вахмистр потупил свои бычьи глаза, сказал строго. — Надзор учредить надобно так, чтобы сам Еремей Кузькин и догадаться не мог о том. Однако ж из виду его не упускать. — Постигаешь, в чем суть? — Постигаю. — ответил вахмистер, уже чувствуя неприязнь к этому Еремею Кузькину, с которым непонятно почему надо обращаться с такой канительной осторожностью. В тот же день Запрягаев посетил жилище Еремея Кузькина. Он хотел направиться туда прямо из заводской конторы, но не смог сразу подыскать повода, который бы не насторожил поднадзорного. Изрядно поломав голову, Севастьян Лукич решил сказать, что присматривает чистую горницу для Харунжева, который должен в скорости прибыть на завод, и провести смотр казачьей конвойной команде. Все это было шито белыми нитками, Харунжий приезжал в завод не первый раз и всегда останавливался в господском доме, но ничего лучше Вахмистр придумать не смог. Настя кормила кур, когда запрягаев, распахнув Насте шкалитку, уверенной хозяйской походкой, прошел во двор. Увидев Настю, Вахмистер приосанился и, казалось, позабыл, даже зачем пришел. Рука его сама потянулась к усам, и насытой красной физиономии расплылась широкая улыбка. Настю он приметил давно. и при каждой встрече посылал ей вдогонку изучающий взгляд. Хороша растет девка, но такой красивой никогда еще не видел ее. «Беда сушит, а счастье красит», — говорится в народе. Настя была счастлива первой зрелой любовью, и вся словно лучилась красотой. Под большими широко расставленными глазами Пролегли тени и углубили их синеву, смелее и ярче стали губы, и в каждом повороте сильного и гибкого тела сказывалась уверенность женщины, знающей свою красоту и стать. Насте, казалось, нисколько не удивилась появлению Запрягаева. Она уже научилась не выдавать при чужих своих переживаний. «Милости просим, господин Вахмистер», — сказала она, — и, поставив лукошко с кормом на землю, поклонилась. Куры тут же бросились к лукошку и, оттирая одна другую, торопливо накинулись на овес. И только голенастый пестрый петух, то ли выказывая степенность, присущую родоначальнику, то ли завороженный блестящими пуговицами на мундире пришельца, стоял в стороне, вытянув длинную шею. — Здорова будь, Настасья. Не упомню, как по-батюшке поздоровался вахмистер, не спуская с нее подобревших глаз. — Куда уж нам с отчеством, ни по годам, ни по званию? — отшутилась Настя и снова поклонилась, сама нетерпеливо ожидая, когда же соизволит объявить нежданный и незваный гость, зачем принесла его нелегкая. — Дело, видишь ты, у меня имеется казенное, — Покашливая для важности, — начал Запрягаев. — Да уж известно дело при такой вашей должности. — Да, дело, — повторил Запрягаев, незаметно оглядываясь по сторонам. — А правду сказать, к такой красотке не грех и без дела заглянуть. И, многозначительно подмигнув, придвинулся поближе. — И что же это я вас на дворе держу? Словно спохватилась Настя и, подойдя к открытым сенцам, крикнула. — Вставай, хозяин, принимай гостей, господин Вахмистр пришли. — Чтоб тебя, черти, задрали! От всей души пожелал Вахмистр столь не кстати оказавшемуся дома хозяину. И что это Тирст распустил своих людишек, за место работы по домам отираются. Иван вышел на крылечко босой в расстегнутой рубахе, кинул короткий взгляд на Вахмистра. Один, стало быть, пока опасности нет. Здравия желаем, господин Вахмистр. Проходите в избу. Хоть и не ждали гостей, угостим, чем Бог послал. Запрягаев прошел в избу, истово перекрестился на образ Николая Чудотворца, с потемневшей от времени серебряной ризой, и провожаемый испуганным взглядом Глафиры, уселся в красный угол. «Глафира, Митриевна, что есть в печи? Все на стол мечи», — приказал Иван. Старуха поспешила в кладовую и быстро вернулась, неся на широком блюде холодную жареную утку. Иван тем временем достал из-под лавки полуштов пенника и ловко одним ударом по донышку выбил пробку. Видать, не пьяница, коли в доме водка живет, подумал, удивляясь, запрягаев. Однако с бутылкой обращаться может. Настя принесла в тазу десятка два белогубых, поблескивающих мокрыми боками огурцов. Глафира подала порезанную на длинные ломти ковригу хлеба, поставила стопки, протянула Ивану острый охотничий нож. Иван в несколько взмахов Распластал утиную тушку на куски, наполнил стопки. — Не надо мне, Еремушка! Настя через силу выговорила непривычное имя. — Сам знаешь, не гоже мне. — Не обижай гостя, первую за его здоровье. Иван размашисто чокнулся с вахмистром, первый выпил и степенно огладил тыльной стороной ладони, усы и бороду. Гость исправно ел и пил. принимая как должное оказываемые ему знаки уважения, и внимательно оглядывал горницу, словно запоминая, сколько в ней окон и дверей и куда они выходят. А когда Глафира полезла в подполье достать к чаю смородиного варенья, то даже приподнялся, как бы вознамерившись спуститься туда вместе с нею. Но о цели своего посещения не заговаривал, и бедная Глафира, вымученно улыбаясь, ходила по горнице не нетвердой походкой лунатика. Да и у Насти на душе было тревожно, но она скрывала это довольно умело. Один лишь Иван, войдя в роль гостеприимного хозяина, ни о чем вроде и не думал, кроме как уважить дорогого гостя. И не он поперек дороги в Ахмистру, Как муж, весьма прельстивший его Настаси, Севастьян Лукич почувствовал бы к нему самое искреннее расположение. Во всяком случае предосторожность Тирста, приказавшего строго наблюдать, дабы мастеровой Еремей Кузькин не сбежал с завода, казалась теперь вахместру совершенно излишней. Живет в хозяйстве, дом полная чаша, Размышлял он, попивая чаек с вареньем, и, оглядывая статную молодую хозяйку, находил самый сильный довод. Не от такой бабы побежишь? Когда утроба не могла уже принять больше ни еды, ни питья, ни водки, ни чаю, Севастьян Лукич вспомнил, что не обмолвился и словом, зачем приходил. Благодарствуйте за угощение, премного доволен. Постояльцы хотел определить к вам. Да вижу, места лишнего у вас нет. Поищу в другом месте. Хозяева не стали допытываться, кого хотел он к ним определить. И вахмистер, откланившись и покровительственно потрепав Настасью по крутому плечу, удалился. Иван проводил его до калитки и сказал с поклоном. — Не забывайте нас, Севастьян Лукич. Мы хорошим людям всегда рады. Но в горницу вернулся уже без улыбки, хмурый и задумчивый. — Господи помилуй, на все твоя воля! — причитала Глафира крестя с трясущейся рукой. — По что аспид-то заходил? — Зазря не зайдет, — отозвался Иван. — Ой, Ванюшка, боюсь я его, — припадая к мужу, сказала Настя. Бояться не его надо. Он что, шавка? — На кого скажет, на того и кинется. — За другое, Ваня, опасаюсь, — зашептала Настя. — Знаешь он какой? Ни одной бабы не пропустит. Не отстанет он теперь от меня. Еще одна беда на нашу голову. Пусть остережется. Не сносит головы усатый боров. У каждой медали, кроме лицевой стороны, оборотная. В первые дни недели своего полновластного хозяйствования Тирст видел только лицевую. Освобожденный от стеснительных пут казенной сметы, избавленный от необходимости по каждому вопросу и спрашивать разрешений высокого начальства, повел он дело смело, энергично, с размахом. Не жалел копейки. если обращенные в дело сулила она принести гривну повысил оплату за подвоз руды флюсов и угля и отвалы на рудном дворе и угольном складе стали расти на глазах, хотя прожорливая доменная печь более уже не останавливалась ввел сдельную оплату на добычу руды валки леса и выжиги угля и мужики братские, вороновские и иных окрестных деревень вместо золотых приисков потянулись в контору завода. Накинул по копейке спуда литья и по полушке спуда железа сортового и листового, и заводские амбары стали заполняться с небывалой прежде быстротой. Выписал новые станки и поставил рабочих накладку стен нового механического цеха. Замахнулся было приобрести паровую машину, чтобы иметь надежный резерв двигательной силы, поскольку река Долоновка зимой давала мало воды, и водяное колесо часто бездействовало. Но бухгалтер завода Мельников, оглаживая бороду, сказал «Не по карману, Иван Христианович". Итак, поистратились знатно. Едва достанет денег рабочих расчетов. — На складах железа две тысячи пудов, — возразил Тирст. — Да еще литье. — Есть и железо, и литье, — согласился Мельников. — Да ведь не продано. Сено не в копнах, а в стогу. Деньги не в амбаре, а в кассе. И пояснил. — Дело к осени. Всего, что в амбарах не вывесть, добрая половина останется лежать до весны. Выдадим вексель, не уступал Тирст. Право на выдачу векселей не предоставлено заводской конторе, И это специально оговорено в доверенности, выданной вам владельцам завода. Так что с покупкой машины придется повременить до весны. Тревожусь о другом, Иван Христианович. Чем буду рабочих рассчитывать? На эту выплату достанет, а как в следующую субботу, в толк не возьму. Тирст задумался и, наконец, сказал, недовольно поморщись. Придется поклониться господину Лазебникову. Пусть судит под запасы железа и литья. Мельников с усмешкой покачал головой: Не надейтесь, Иван Христианович. Денег вам господин Лазебников выделил в оборот даже более того, что мы просили, но если не запамятовали, предупредил больше не просить. А у него слово «кремень». Упреждал я вас, не торопитесь закупать станки. Тирст вынужден был признать про себя, что упустил из виду оборотную сторону медали. В тот же час написал он письмо Стряпчему Ерыгину с просьбой убедить Лазебникова в необходимости помочь заводу. Отослал письмо с нарочным и стал ждать ответа. Вместо ответа на третий день к вечеру в завод приехал сам доверенный Лазебникова Стряпчий Ерыгин. Лукавить с Ерыгином не имело смысла, и Тирст раскрыл ему все карты. Начал он с того, что провел стряпчиво по заводу. Ерыгин был не сведущ в железном деле, но все же мог заключить, что в заводе произошли большие перемены. Везде, где не проходили они, работа спорилась. Совсем не то наблюдал Ерыгин в прошлый свой приезд. Людей стало больше, все были пределе, и даже самый воздух стал другим, горьковато терпким от горнового дыма. и пронизанным лязгом, звоном и скрежетом металла. Возле пышущей жаром доменной печи Тирст остановил высокого мастерового с не по годам окладистой черной бородой. — Как, Еремей, выполнит твоя печь месячный урок? — Все как есть по уроку, ваше благородие, — ответил Чернобородый. — Остатнюю плавку в ночь выдадим? — Придем, посмотрим, — пообещал управляющий. Вот Ефим Лаврентьевич не видывал огненного чугуна. Смотри, не осрамись, Еремей. У нас осечки не бывает, ваше благородие. День был ясный, погожий, и, войдя со свету, Ерыгин остановился у входа, пережидая, пока приобвыкнет глаз к дымному полумраку. Широкое длинное помещение плющильного цеха было несоразмерно низким, и закопченный потолок, подпираемый несколькими рядами сложенных из кирпича квадратных столбов, висел над самой головой. Небольшие окна в массивных, возведенных из дикого камня стенах, напоминали крепостные бойницы. В дальнем конце стояли три печи для разогрева металла. Длинные языки пламени вырывались из смотровых щелей. Возле печей суетились люди, черные, закопченные, как и все, что находилось в этом мрачном цехе. Дышать было трудно, в горле першило от едкого чада. И даже Ерыгин, начисто лишенный всякой сентиментальности, подумал, что работать здесь изо дня в день — собачья доля. В середину цеха занимали прокатные станы. Тирс подвел стряпчиво к одному из них. Из-под волков вырвалась светящаяся полоса и метнулась в их сторону. Стряпче испуганно попятился, но невысокий по ширине плеч, казавшийся квадратным мастеровой, вооруженный длинными клещами, ловким движением перехватил полосу и снова загнал ее под волки. Ерыгин не сводил глаз с кряжества вальцовщика. Удивляясь и проворству движений, какое трудно было предположить, глядя на его грузную фигуру и необычной его внешности. При черной, как уголь, бороде длинные прямые подстриженные горшком волосы были белы, как у столетнего старика. Огненная змея опять бросилась на мастерового, и он, зажав ей голову клещами, снова укротил ее. Ерогин опасливо отодвинулся еще дальше и спросил, — А ежели промахнется? — Бывает, — равнодушно ответил Тирст. — В этом цехе наиболее частые смертные случаи. Посему из вольно-наемных охотников мало находится. Употребляем в работы каторжных. И этот каторжный, — указал Ерыгин на белоголового вальцовщика. Этот — уральский мастеровой Никон Мукасеев, Привезен сюда при учреждении завода. и чтобы показать свою осведомленность во всех сторонах заводской жизни, добавил — умелый работник и примерный семьянин, и сверх того отличный садовод и огородник, яблоки выращивает, и первые огурцы в Слободе всегда у него. И сколько же лет он на этой работе? Без малого два десятка. Ерыгин казалось, был разочарован. Выходит, не столь уж опасна эта работа. Как сказать, усмехнулся Тирст. В цехе он один сторожил. После цехов и мастерских Тирст показал Ерыгину заводские амбары и с удовольствием заметил, что тесно сложенные штабеля и бунты разносортного железа произвели на лазебниковского доверенного должное впечатление. Тем более, что, проходя вдоль штабелей и бунтов, Тирст, щеголяя памятью, Называл, сколько и на какую сумму здесь товара. За обедом опять подавалась Мадера, запомнившаяся Ерыгину еще с прошлого посещения завода, и у Тирста были все основания полагать, что трудный разговор с доверенным хозяина подготовлен с необходимой тщательностью. Тирст приказал принести в свой домашний кабинет все бухгалтерские книги. и излагая Ерыгину состояние заводских финансов, то и дело прибегал к ним, подтверждая свои заключения той или иной книжной записи. Ерыгин, плотно усевшись в глубокое кресло, слушал внимательно, не опуская глаз и не перебивая, хотя не нетрудно было заметить, что его сильно клонило ко сну. Видимо, радушный хозяин переусердствовал, подчуя гостя выдержанной Мадеры. Но Тирст или не мог разглядеть состояние собеседника единственным своим глазом, или же полагал, что в подпитии доверенной будет покладисти. Полагаю, Ефим Лаврентьевич, теперь сами можете вы заключить, сколь основательно было решение мое произвести сии значительные расходы, подвел итог сказанному Иван Христианович. Соблаговолите, сударь мой, принять во внимание главную их цель увеличение прибыльности завода, затраты сии таковы, что каждая копейка не только окупится в самом скором времени, но и принесет немалый процент. Массивная голова Ерыгина устало качнулась. Но Тирст посчитал это за утвердительный жест: Посему и позволяю себе, сударь мой. «Через ваше посредничество утруждать просьбою господина Лазебникова?» «Какую просьбою?» — через силу отгоняя одолевавший его сон, спросил Стряпчий. «Да вы что, батюшка, Ефим Лаврентьевич, — изумился Тирст, — разве не получили письма моего? Или недостаточно вразумительно изложил я свою просьбу?» Но Ерыгин уже отряхнул сонное оцепенение. Денег? Нет, Иван Христианович, нет. И он весь расцвел в улыбке, словно сообщая Тирсту, что-то очень для того приятное. Господин коммерции и советник Лазебников денег давать не любит. а не деньги получать любят. Вот как бы вы, Иван Христианович, Сообщили мне, что имеете от прибыли завода внести в кассу фирмы некоторую сумму, тут я бы немедля доложил его степенству. А чтобы напротив того из кассы, нет, невозможно».